Глава двадцатая. Вот сейчас он войдет и... и начнется. Снова станет задавать мерзкие вопросы, от которых Саша устал еще десять лет назад. Снова станет упрекать в том, что он остался жив, а Настя нет. И этот ведливый, ненавидящий взгляд, тонко сжатые и посиневшие от гнева губы, судорожное дыхание, он выдержит? В том смысле, выдержит, не даст ему в морду. Говоров качнулся с пяток на носки, вздохнул, рассматривая пустынную площадь перед гостиницей. Площадь так себе, и на площадь не похоже. Выложенные брусчаткой пятачок земли, сто на пятьдесят метров. Но горожанам нравилось называть ее именно так. Площадь, гостиничная площадь. Глупее название придумать было невозможно. В дверь трижды постучали. Он не переполошился, нет. Это была дежурная по этажу. Она стучала именно так. Принесла завтрак. Он снял номер с завтраком и оплатил доставку в номер. Не в том был настроение, чтобы сидеть по утрам в гостиничном ресторанчике и улыбаться официанткам а утро, между прочим, было третьим. Третьим утром его непереносимо тяжелого ожидания. Он целыми днями безвылазно сидел в номере, таращился в телевизор, и все думал и думал о том, что с ним произошло за последние месяцы. И чем больше думал, тем больше странностей находил во всем. Во-первых, его назначение. Почему именно сюда? Этот поселок на карте найти было невозможно. Сложно поверить, что отсюда, из районного отдела, присылали заявку в кадровый отдел управления, в Москву. Он же просился домой. Он там хотел работать. Он там хотел возобновить поиски Насти. Да? И что? Ее отцу можно, а ему нет. Конечно, он не надеялся найти ее живой. Нет. Он хотел найти хоть какой-то след, хоть какой-то намек на то, куда она могла подеваться. А его вместо этого отправляют в забытую богом глушь, где даже правонарушение редкость, потому что их тут было некому совершать. Не приложил ли руку к его распределению Сергей Евгеньевич Игнатьев, а? Как-то уж слишком быстро он отыскал его на просторах великой страны. Как-то уж слишком. И его номер телефона у него откуда? Странно? Более чем. Во-вторых, странная просьба Ганшина и его помощника. Понятно, что он им под руку подвернулся, потому что соседствовал с матерью Ганшина. Но все равно, что у бизнесмена собственной охраны мало. Один Вова десятерых стоит и вдруг нанимают его. И зачем? Чтобы сблизиться с дочерью местного бизнесмена Сафронова? Чушь какая-то. Он сейчас, тщательно поразмыслив, вдруг понял, что они заранее все о ней знали. Все, включая ее странности. И женить своего сына Ганшин на ней точно не собирался. Это было прикрытие, предлог. Зачем им был нужен лейтенант Говоров? чтобы самим не засветиться? Да, наверное, так. Его снова, получается, использовали. Как-то в темную использовали. А он понял это только теперь. Возможно, им не хватало для полноты картины каких-то деталей, каких-то фактов. Он им их добыл. Таблетки, странные препараты, избирательно блокирующие тяжелые воспоминания которыми подчевали бедную девушку много лет. Зачем? О чем она не должна была вспоминать? Интересно, знали об этом Ганшин его помощник или нет? Шрамы на голове Эльзы, едва заметные, почти невидимые. Откуда они? Травма головы? Поэтому и держали ее на препаратах столько лет. Потом эта странная история у гинеколога. Так ли уж тот забывчив, каковым хочет казаться, его помощница, погибшая при отвратительных обстоятельствах, в которых никому не захотелось копаться, ни ее воздыхателю, тому самому гинекологу, ни ее родне, потому что стыдно, потому что никто от нее такого не ожидал. Все вот как-то закручивается, уплотняется, стремительно движется в направлении, которое он никак не может уловить. И снова главный вопрос. Какого черта в эту тьму таракань приезжает Игнатьев? Мстить ему? Смысл? Спустя столько лет? И чего его дома не дождался? Он, Саша, туда направлялся, а Игнатьев его снял с поезда. Как-то все сомнительно. Дежурная по этажу, оставив его завтрак на столе, тихо исчезла из номера. Саша покосился на журнальный столик. Тарелка с рисовой кашей, два вареных яйца, два бутерброда с сыром, чайник горячего чая. Есть не хотелось, но есть было нужно. Вдруг Игнатьев явится именно сегодня? Саша с ним больше не общался после разговора, случившегося в вагоне и немного опасался, что все это не более чем розыгрыш. Три дня прошло, как он торчит в гостинице. Сколько еще ему ждать? Но вдруг он явится именно сегодня. Явился. Но не он, не Игнатьев, Вова. Его обманчиво тщедушное тело обнаружил Саша, вернувшись с непродолжительной прогулки в своем номере. Тот сидел в единственном кресле у окна подле журнального столика. Листал прессу трехдневной давности и чему-то загадочно улыбался. «Не понял», — протянул Саша, открыв дверь и заходя в номер, «что вы здесь делаете?» «Это очевидно, мой юный друг», — Вова широко оскалился, — «жду тебя». «Зачем?» чтобы задать тебе пару вопросов. Вова швырнул газету мимо журнального столика, но и не подумал нагнуться, чтобы поднять. Уставился на Сашу с таким видом, будто именно он без разрешения вперся в чужой номер. «Вы уверены, что я стану на них отвечать?» Саша поднял газету с пола, аккуратно положил поверх развороченной газетной стопки. «Мне кажется...» «Наше с вами дело исчерпало себя». «Ну да!» — еще шире оскалил Вова рот, обнажая зубы. «Ты выполнил условия нашей сделки. Мы тоже. И будто бы все тип-топ, но вдруг...» «Что вдруг?» Саша сел на край громоздкой двуспальной кровати, занимавшей половину комнаты. Больше присесть было не на что. В кресле хозяйский развалился незваный гость. «Вдруг ты резко соскакиваешь с поезда, возвращаешься и сидишь уже третий день в этом занюханном, с позволения сказать, отеле. И что? Нельзя?» Саша Говоров поворочил шеей, словно воротник тонкого джемпера превратился мгновенно в удавку. Он ждал главного вопроса от Вовы и тот его задал. «Почему?» Отвечать надо было правду. За ним наверняка следили, раз так быстро нашли. «Меня попросили сойти с поезда и подождать здесь». «Кто?» Странные глаза Вовы прекратили моргать, вытаращились на него. Удав, а не человек, честное слово. «Советую говорить правду, юноша». «Потому что, если ты затеял какую-то возню за нашей спиной и попытаешься обойти наши с хозяином интересы в этом городе, то... Ах, вот в чем дело! У ребят освоение нового региона, Сафронов, его империя. Вот что им было изначально нужно. Они брак между их детьми. Они не подумали сворачиваться». Они все еще тут. О, Господи!» — облегченно рассмеялся Саша, мотая головой. «Конечно же нет! Я и думать забыла о Сафронове!» «Да?» — Вова недоверчиво выпятил нижнюю губу, сизую, вялую, как старый поролон. «А три дня назад разве не ты звонил его дочери?» «Они телефоны прослушивают. «Интересно, чей, его или Эльзы «Звонил». «Я». «Зачем?» «Попрощаться». «Или условиться с ней о бегстве?» Вова мелко противно захихикал. Заерзал в кресле, будто шкодить собирался. «Вот, мол, я сажусь в поезд, милая, на следующей станции схожу, тайком возвращаюсь в райцентр и жду тебя в гостинице». «Что скажешь?» «Скажу, что это чушь собачья». «Почему это? Зачем мне с ней сбегать?» «Ну...» — запахтел Вова, вытягивая губы трубочкой. «Предположим, ты в нее влюбился. Она в тебя тоже. Отец за тебя ее никогда не отдаст. Вот вы и придумали план побега. А? Как тебе?» Бредовый план. Никто никуда сбегать не собирался. И никто ни в кого не влюблялся, чуть приврал Саша. А может, и не приврал. Ну да, он чувствовал волнение рядом с ней. Она была ему интересна, потому что была очень красива. И что-то такое странное между ними сквозило, когда они судорожно целовались на тайном свидании в салоне красоты. Но чтобы влюбиться в нее... Нет, этого он себе позволить не мог. Он не давал себе такого разрешения. Он не имел на это права. Он четко держал себя в руках. Да? А мы подумали иначе. Вова делано разочаровался. Было заметно, что он не верит ни одному его слову. Мы подумали, что ты застрял с чемоданами в этом... С позволения сказать отеле, потому что решил спасти девочку из лап папаши монстра. Обычный папаша, не хуже других, пожал Саша плечами, заботится о дочери, любит ее. Пожалуй, иногда даже слишком, хихикнул Вова, зажимая ладони худосочными коленками и втягивая голову в плечи, как шаловливый подросток. Знаешь. Он ведь ее запер в доме и никуда не выпускает. Вот так. Даже с охраной не выпускает никуда. И что? Может, тоже прознал про твой план, а? Про план бегства? Повторяю, никто никуда сбегать не собирается. Во всяком случае, со мной. Саша из-под лобья глянул на противного гостя, кривляющегося в кресле будто его блохи жрали. Может, может, она собралась с вашим Егоркой сбежать. А? Потому вы здесь? И тут Вова впервые за все время их знакомства оглушительно заржал. Смех этот вовсе не соответствовал этому мелкому человечку. Он был велик ему, этот оглушительный, лающий смех как пиджак с плеча хозяйского. Он заставлял его тело подпрыгивать в кресле, хвататься руками за грудь, которую разрывало. «Ой, уморил!» — закончил Вова, вытирая слезы и откашливаясь. «Ой, уморил!» «А, понятно!» — кивнул Саша. «Никто и не собирался женить Егора на Эльзе». «Конечно! Он же у нас единственный наследник!» «Кто же его посмеет своими руками? Да под танк!» Вова покачал головой с сожалением. «Красивая девка, конечно, но... Но столько в ней загадок, некоторые страшны по-настоящему, что никто не собирался женить Егора на ней. Точка!» «Какие такие загадки, Владимир? Можете мне ответить? Вы же меня использовали?» Я рисковал своей жизнью, между прочим. Я имею право знать. Ему вдруг остро захотелось сорвать с этого плюгавого мужичка его любимую кепку и надавать ею ему по морде. Понимал, что не может, а хотелось. — Ладно, ладно. Вова сморщит физиономию, как от кислого. — Ничего твоей жизни не угрожало. Егорку вот чуть не угробило. Это чудище, да. В общем, у нас серьезные подозрения, что это именно она отправила на тот свет свою сестрицу. И помощницу гинеколога тоже. У нас серьезные подозрения, повторил он, что этой девке просто нравится убивать, потому и сидит она последние 10 лет на препаратах. К слову, мы тут серьезно поговорили с ее психиатром, «С Ерофеевым? Андреем Сергеевичем?» Вова кивнул. Саша с ним тоже пытался говорить, но безуспешно. Мужик оказался настолько скользким, что когда он выходил от него, то, кажется, знал намного меньше, чем когда входил к нему в кабинет. «С ним, с ним!» — покивал Вова. Стащил с головы любимую кепку, ласково погладил себя по голове. Так вот, он утверждает, что Эльза не всегда принимала эти таблетки. Он чередовал их с витаминами. А в капельнице все больше было снотворное. Сильно действующее, но снотворное. Утверждает, что просто щадил девчонку, боясь окончательно превратить ее в овощи. И как же она ухитрилась получить образование за границей? Воскликнул Саша если ее память постоянно стирали. В том-то и секрет этих таблеточек, юноша, что они действуют избирательно на определенные участки мозга, отвечающие за болезненные, страшные воспоминания. «Бред какой-то!» — фыркнул он. «Не бред! Скорее на грани фантастики!» — кивнул Вова, снова напяливая на себя кепку. Эти препараты испытывали на солдатах, побывавших в жутких переделках. Их память блокировалась именно так, как было нужно. Потом воспоминания возвращались, но уже не были столь болезненными, не приносили столько страданий. А если Эльзу на них держали 10 лет, значит, боялись, что воспоминания, вернувшись, продолжения у него не было. «Сведут ли ее с ума? Этого боялся Сафронов?» «Нет, не этого он боялся», — раздался от двери голос. И в номер шагнул Сергей Евгеньевич Игнатьев. «Он что, забыл запереть дверь? Или замки в этом отеле распахиваются перед каждым, кто пожелает к нему войти?» Вова откинулся в кресле незаметно сунув руку в правый карман легкой куртки. Саша замер, рассматривая человека, десять лет назад превратившего его чудесное спасение в кошмар. Постарел. Постарел, осунулся, волосы посидели, не брит, глаза красные, как если бы он не спал несколько дней или неделю пил. Но запаха перегара не было. Пахло потом, пылью, плохо просушенными вещами. «Добрый день, коллега!» — коротко кивнул Саша, Игнатьев, подозрительно уставившись на Вову. «Руку вытащи из кармана, чтобы я ее видел, мужик. Никто тебя убивать не собирается. Не затем я тут». Вова послушался не сразу, долго рассматривал Игнатьева, переводил взгляд на Сашу, удивлялся резкой перемене, произошедшей с парнем. Потом счел, что в этой перемене угрозы больше Саши, чем ему, и оставил пистолет в покое. Вытащил руку, уложил ее на подлокотник кресла так, чтобы можно было снова беспрепятственно и быстро нырнуть в карман уставился на гостя. Мента он в нем узнал сразу, еще до того, как он назвался Сашиным коллегой. Присутствовала какая-то сволочинка в этом высоком, неухоженном мужике, в наглом, самоуверенном взгляде, в осанке, в том, как он приказания раздавал. Прилипает к ним все это вместе с погонами и званиями. Этого Вова в них просмотреть не мог. «Я долго слушал ваш диалог», — кивком подтвердил свои слова Игнатьев. Оглядел номер и вдруг полез в маленький холодильник. «Пить хочу». Вытащил бутылку минералки и открыл. Жадными глотками ополовинил за мгновение. Поставил на подоконник и встал сам так, чтобы контролировать все в номере. Каждое движение присутствующих. Ну и входную дверь, разумеется. Профессионально. Не мог не похвалить его про себя Саша. «Сволочь!» — подумал тут же Вова с раздражением. Вошедший оказался от него чуть сбоку и чуть сзади. Это нервировало.